Глава 27. За нами и впереди неустанно шли две пары охранников, представленные принцами. Когда мы спустились на первый этаж и оказались в главном холле, люди с улицы увидели меня и стуча ладонями в большие окна, стали громко выкрикивать просьбы о том, чтобы я приняла их в первую очередь. Дворецкий начал бегать туда-сюда, уговаривая всех замолчать и выстроиться в очередь. Но на него совершенно не обращали внимания, все смотрели на меня. Растерявшись, я остановилась. Какой кошмар! Их так много! Стало страшно. Появилось дикое желание убежать не только отсюда, но и из дворца. Совсем. Будто и не было меня. Сбежать-то, конечно, могу, но не хочется подставлять принцев. Им же отвечать придется. Их была не была. Большим усилием воли я заставила себя пройти в комнату, дверь которой была открыта. Двое охранников прошли со мной, а другая пара осталась снаружи. Ингрид тоже не стала заходить, пожелав удачи, быстренько удалилась. Жаль, моральная поддержка рядом не помешала бы. Люди продолжают кричать, их голоса проникают через открытое, но, к счастью, зашторенное окно. небольшую похожую на рабочий кабинет комнату, освещают магические светильники, создавая таинственную обстановку. Из мебели только кресло, стол и стул. На одной стене висит большой портрет императора в молодости. Высокий, стройный и лицом очень похож на принцев, точнее сыновья на него. Подойдя ближе к картине, сразу ощутила пространство за ней. Утвердительно произнесла, «Там еще комната». Один из охранников молча сунул руку под стол, прозвучал легкий щелчок, и портрет плавно отъехал в сторону. Я заглянула в образовавшийся вход. Магические огни автоматически вспыхнули и, разлетевшись, распределились во всех углах. «Здесь действительно еще одна комната, судя по обстановке для отдыха». Имеются небольшая кровать и обеденный столик, на котором уже стоит ваза со свежими фруктами и графин с водой. Получается, здесь я буду прятаться от прихожан во время перерывов. Неплохо придумано. Оказалось, это не единственный сюрприз. Как только вошла, почувствовала еще пространство прямо под ногами. От неожиданности шагнула назад и внимательно осмотрела пол, чтобы убедиться, что он целый. «А внизу что?» — спросила у охранников. Один из них подошел и легко стукнул ладонью рядом с дверью по стене. На том месте, где я стояла, стал опускаться пол, образуя множество ступенек, ведущих вниз. «Вход в подземный тоннель», — пояснил мужчина. «На случай, если придется бежать». Среди посетителей может оказаться кто угодно. Я настроилась и мысленно проследила, куда тянется этот тоннель. Довольно далеко за пределы дворца. И он не единственный. Внизу огромное подземелье, напоминающее лабиринт, в котором довольно легко заблудиться, если заранее не знать маршрут. Наверное, так устроен любой дворец или замок, где всегда должны быть потайные ходы, и комнаты звуки кричащей толпы и сюда доходят как же старое всевидящее справлялось с такой людской дикостью оторвавшись от созерцания подземелья я вернулась в кабинет и попросила закрыть окно занавески которого легко колыхались от ветерка мою просьбу выполнили и сразу стало намного тише удобно усевшись в кресло Кивком дала понять, что готова. Один охранник стоял недалеко от меня, а второй расположился у входа и тут же открыл дверь. Вошла богато разодетая дама, на вид лет тридцати, в компании молоденькой служанки и, встав посреди комнаты, уставилась на меня. Я поздоровалась и показала ей на стул. Она не ответила на приветствие, и, не отрывая от меня пристального взгляда, присела. Девушка осталась у двери, сцепив перед собой руки и скромно потупив взор. Сама же дамочка сидела с прямой, как струна спиной, и разглядывала комнату. По правилам этикета, входящему принято здороваться первому. Либо женщина плохо воспитана, либо много о себе мнит. Мысленно проворчала я, вслух же спросила, что вас привело ко мне? это вы мне скажите что меня привело съехидничала она и прищурившись медленно на меня посмотрела вы меня испытывать пришли или решить свою проблему конечно же решить проблему ответила женщина но я должна быть уверенной что вы действительно всевидящая а не какая нибудь прислуга при этих словах с презрением посмотрела на служанку затем вновь обратившись ко мне снова прищурившись резко перейдя на «ты», произнесла «Почему лицо прячешь?» «Ну, это уже ни в какие ворота». С трудом сдержалась, чтобы не выгнать нахалку. Взяв себя в руки, как можно спокойнее проговорила. «Если буду каждому доказывать наличие своего дара, то устану гораздо быстрее. А за вами еще много человек, которым тоже нужна помощь». «И все же настаиваю. Я должна знать, что не зря заплатила деньги» дама гордо задрала подбородок это еще что за новость посмотрела на настоящего рядом охранника он недоуменно пожал плечами дав понять что не в курсе ладно сама выясню хорошо дайте руку произнесла я это еще зачем говорят ты должна видеть на расстоянии спокойствие только спокойствие говорила мысленно Глубокий вдох помог абстрагироваться от беспардонного тона дамочки. Помолчав секунду-другую, продолжила. «Через физический контакт меньше потрачу времени и сил. Не забывайте про других, пожалуйста». Дамочка фыркнула и, наклонившись ближе, нехотя положила на стол украшенную кольцами руку. «При первом взгляде на ювелирные изделия я поняла, что одного не хватает». И даже увидела, как оно выглядит. Хотя вместо него давно красуется другое. Вы кольцо потеряли. Проговорила, продолжая мысленно разглядывать его фантом. Золотое с рубином. Да, довольно произнесла женщина, поерзав на стуле. Очень хочу найти. Оно дорого мне, как память о покойном муже. Прикоснувшись к ее руке отчетливо увидела, где кольцо сейчас — в ломбарде. Проследила его обратный путь. Ниточка привела к той самой служанке, что стоит сейчас у двери. Девушка приподняла на меня виноватый и полный отчаяния взгляд. «Ну так где оно?» — с нетерпением проговорила дама и снова поерзала, как будто ей неудобно сидеть. Я не смогла ответить правду, чувствуя, что поступлю очень плохо так как здесь не все так просто. Девушка не воровка, но вынуждена была сделать это и теперь мучается угрызениями совести и боится разоблачения. Поднявшись с кресла и обойдя стол, я подошла к ней. Дамочка тоже встала и поинтересовалась. «В чем дело?» «У девушки серьезнее проблемы, чем у вас», ответила, глядя служанке в глаза который вот-вот наполнится слезами. «Что?» — возмутилась дама. «Это я заплатила за прием!» «Верните деньги назад», — коротко ответила, и, чувствуя, как ее чуть ли не разрывает от злости, добавила. «Я не буду искать кольцо, которое вам надоело и которое вы давно перестали носить. Даже не сразу заметили пропажу. Просто искали повод, чтобы попасть во дворец. Сказать для чего?» Видя, как дама в ужасе выпучила глаза, не стала продолжать. Бедняжка намеревалась встретиться с одним из принцев наедине и, используя артефакт чар, который приобрела у довольно сильного черного мага, околдовать и женить на себе. Хм, вроде не так уж и молода, чтобы быть настолько наивной и думать, что этот номер у нее бы прошел. Приблизившись к женщине, я шепнула на ухо, чтобы никто больше не слышал. «У их высочеств очень сильная защита. Так что оставьте свою затею, если не хотите иметь дело с инквизицией». Дамочка побледнела, как мел, а губы посинели. Даже под красной помадой заметно. С истекленевшим взглядом и ни слова не говоря она вышла из кабинета. Служанка машинально хотела уйти за ней, но, задержавшись, вопросительно посмотрела на меня. Я подошла к ней и, взяв за руку, увидела причину проблемы. Тяжело больная мать. Ради нее и совершила кражу, потому что хозяйка отказалась дать денег на лечение, несмотря на то, что девушка обещала отработать. — Что с твоей матерью? — задала ей вопрос. — Думала, вы знаете. — ответила она неуверенно, вздохнув, проговорила. «Вижу, что она больна, но чтобы узнать конкретней и можно ли вылечить, необходимо с ней встретиться или хотя бы дай ее личный предмет». Девушка отцепила с груди небольшую серебряную брошь в виде лепестка клевера и протянула мне. «Мама только сегодня его отдала», — всхлипнула она, как старшей дочери на память. «Вполне подойдет», — ответила я, принимая украшение. И тут же увидела еще довольно не старую женщину, но в очень тяжелом состоянии. И, конечно же, саму болезнь, а именно опухоль в груди. Все бы ничего можно удалить, но рак, а это именно он, и я уверена, успел расползтись по всему организму. К сожалению, ее не спасти. Служанка принялась плакать, обняв ее, попыталась утешить. И, конечно же, от такого близкого контакта поняла, что больная мать не основная проблема. Существует еще несколько. Дюжина младших братьев и сестер, забота о которых теперь полностью лежит на хрупких плечах девушки. Отец не так давно умер, а других родственников нет. На работу к высокомерной хозяйке возвращаться боится значит придется искать другую и не факт что найдет если все же повезет то малооплачиваемую так как за сироту некому заступиться и замуж удачно выйти девушки скорее всего не светит вряд ли кто то захочет взять к себе на содержание такую ораву несовершеннолетних подожди меня здесь сказала ей и отправилась искать дворецкого охранники пошли за мной увидев меня в холле Люди стали опять кричать и стучать в окна. На шум появился тот, кого ищу. «Вы уже закончили? Так рано?» «Пока нет», — ответила и тут же спросила. «Как мне к вам обращаться?» Он гордо выпрямился и представился. «Мэлхайрт, к вашим услугам!» «Мэлхайрт, у меня к вам просьба». «Слушаю вас». «В кабинете девушка. Ей срочно нужна работа». «А я чем могу помочь?» — с надменным видом поинтересовался он. Я смотрела на него вблизи и поражалась. Как же он похож на Колобка. Маленький, кругленький, румяный. Сдержав улыбку, произнесла. «Во дворце найдется для нее место?» «Конечно же нет. Штат полностью укомплектован». «Но у нее безвыходная ситуация». «В империи у половины граждан сложные ситуации». Но мы не можем взять всех к себе. Дворец не настолько большой. Что же тогда делать?» Сделала молящие глазки, как у кота из мультика Шрек. Как бы он ни старался сохранить невозмутимый вид, все-таки сдался. Тяжело вздохнул и проговорил. «Хорошо, пусть в прачечную идет. Еще одни руки лишними не будут». Только обрадовавшись, собралась его благодарить, но он опередил не стоит. Всегда рад помочь». Довольная результатом вернулась в кабинет и обрадовала девушку. Вывела ее и передала дворецкому в руки. Ну вот, еще одно доброе дело сделано, и на душе стало теплее. Надеюсь, больше не придется никого устраивать на работу, а то этот колобок с острыми ушками по имени Малхайрд на меня рассердится. Села за стол и продолжила принимать посетителей. Прошло уже семь человек, и у всех были однотипные просьбы. Узнать, изменяет ли жена или муж, чтобы при разводе отсудить львиную долю состояния. И как мне быть? Ладно, если измен нет, но если они есть. Не хочется быть причиной раздора в семье. У четверых вторые половины изменяют. А я об этом не сказала. Просто язык не повернулся. Оправдалась тем, что не могу видеть подобные просьбы. Зато у двоих обнаружила начинающиеся проблемы со здоровьем, о которых они не знали. Зашел восьмой посетитель, мужчина средних лет, и спросил, как увеличить материальное состояние. При одном взгляде на него ясно, что и так неимоверно богат, куда еще больше. Смотреть отказалась, объяснив, что устала, и его просьба не такая важная. На что он был очень недоволен, и, уходя, громко хлопнул дверью. После этого случая попросила охрану никого не впускать, потому как меня смущало одно обстоятельство. Чувствую, надо еще раз поговорить с Колобком, только на другую тему. Снова нашла Дворецкого в главном холле. Увидев меня, сразу сквасил лицо. Наверняка решил, что опять буду о чем-то просить. Ни слова не говоря, я протянула к нему руку, чтобы задеть за плечо, но он резко отпрянул, а в глазах мелькнул страх. «В чем дело? Чего вы боитесь?» — спросила я. Пожилой мужчина гордо выпрямился и проговорил. «Мне нечего скрывать. Я всю жизнь служу его императорскому величеству и ни разу не запятнал свою честь. Просто не люблю, когда нарушают личное пространство». «Какой хитрый выкрутился!» — вслух же спросила. «Тогда объясните, почему только одни состоятельные люди заходят на прием? Где простые граждане?» Посмотрела на кричащую толпу за окнами и еще раз пожалела, что не смогу всех принять. Колобок переменился в лице, но тут же взял себя в руки. «Те люди были записаны заранее, и по сословию превосходят этих!» Тоже взглянул на окно. «Поэтому должны идти первыми». Ах, вот как. Значит, запись все-таки есть. Только видится мне, что не в сословии их преимущества, а в платежеспособности, верно? И куда уходят собранные средства? Принцы в курсе этих ваших дел? Дворецкий побледнел. Хотел было что-то ответить, но не смог. Только открывал и закрывал рот. Затем с опаской посмотрел на охрану. Двое мужчин стояли чуть в стороне. Вряд ли они нас слышали из-за шума, издаваемого людьми на улице». Испугавшись, что у Колобка сейчас будет сердечный приступ, поспешила успокоить. «Я не скажу принцам, если с этого дня перестанете это делать. Будете записывать всех в порядке очереди, не глядя на их положение в обществе и материальное состояние. И деньги ни с кого не брать. Договорились?» Круглое лицо мужчины приобрело естественный оттенок, и он с трудом вымолвил. «Хорошо. Сколько человек записать на завтра?» Прислушавшись к своему состоянию, решила, что 20 в день вполне смогу, только обязательно с перерывами. Озвучила это Дворецкому, на что он недовольно заявил. Прежняя всевидящее могла принимать по 100, а то и более». Не стала ничего объяснять взрослому человеку, который и сам должен понимать, что у меня еще мало опыта. Как только стану сильнее, смогу больше. В ответ лишь произнесла. Хорошо, запишите сорок. Собралась уйти обратно в кабинет, но дворецкий остановил, поинтересовавшись. А что делать с ними? Показал на толпу у входа. Приму, сколько смогу, а остальных запишите. Всех выпучил он круглые глазки. Конечно. Но тогда будет очередь на полгода вперед. Еще раз посмотрев на рвущихся ко мне посетителей, вздохнув, произнесла. Надо еще распределить: У кого просьбы срочные, тех запишите в первую очередь. У всех просьбы срочные! с каменным лицом проговорил он. Тогда записывайте тех, у кого проблемы со здоровьем или больны родственники, а остальные пусть ждут. Приняла я 20 человек, причем с перерывами. Очень устала. На этот раз входили простые люди, и просьбы их были куда серьезнее. Узнать о состоянии родителей, которые находятся далеко, и чтобы их посетить, не хватает средств. Найти пропавшего человека, ушедшего из дома год назад. Узнать, нормально ли родить жена, так как здоровье у нее слабое. И есть опасения, что может погибнуть, и так далее. Поиски пропавших давались сложнее, так как опять частично приходилось выходить со знанием, и сил, естественно, тратилось много. Чувствуя, что больше не смогу, сказала ⁇ Стоп ⁇ и отправилась в потайную комнатку. Упав на тахту, закрыла ладонями лицо. Какой кошмар, на что я подписалась? Если так будет каждый день, то надолго меня не хватит. Остальных разогнать? Услышала вопрос одного из охранников. Убрав руки, ответила: "Дворецкий всех запишет и отпустит. Там больше тысячи, он и до утра не справится. Значит, только сотню. А для остальных пусть установит время для записи". Мужчина удалился. Не знаю, сколько я лежала, даже немного поспала. А когда открыла глаза, На улице стояла тишина, свидетельствующая о том, что все разошлись. Поднявшись, вышла из комнаты и обнаружила все тех же охранников в кабинете. В сидячем положении, прислонившись к стене, тоже дремали. При моем приближении проснулись и вскочили. Мужчины, сопроводив меня до столовой, удалились. Я и не заметила, что подошло время ужина. Оба принца сидели за большим столом и, как оказалось, ждали меня.